Среда. 6 сентября 1978 года. Дворец спорта «Динамо». День в разгаре. Альтер-эго пунктуально соблюдал договор. Перед тренировкой отлучился в уборную и там щелк-щелк. Так что в фехтовальный зал нашу общую оболочку доставил уже я. Вместе с криво застегнутой, торопился же защитной курткой и зажатой подмышкой маской. Саближдали в дринной стойке у стены зала. Как выяснилось, мышечная память наследуется вместе с сознанием, и я упражняюсь возле манекена или в паре с кем-то из ребят. Нет, нет, да и включал своё ист фехцовское. Последний лет 7 я тренировался очень редко. Старые болячки и травмы припечатали меня. постояв на грани инвалидности, и теперь юная Женькина тело под моим чутким руководством с удовольствием вспоминало незнакомые стойки и движения. Васеч, конечно, не мог этого не заметить. То и дело я ловил на себе его взгляды, сперва недоумённые, а потом и задумчивые, но ко мне он не подошёл ни разу за всю тренировку, хотя остальных из группы вниманием не обделял. Зываночек, и надо сказать, тревожный, вон как Женька напрякся. Полтора часа пролетели как 5 минут. Я откровенно наслаждался быстротой и гибкостью молодого тела, лёгкостью, с которой удаются самые замысловатые связки, давно забытой скоростью реакции. К сожалению, бое и пришлось просидеть на скамейке. Я-то ожидал, что тренер поставит меня с кем-то в пару. просто чтобы посмотреть, что я выкину на этот раз. Финальный свисток, построение, салют клинками, в раздевалку марш. Я даже растерялся. А как же обещанный разбор полетов? Так ждал, готовился. Нет, все в порядке. А вас, Штирлицы, я попрошу остаться. Аст, выходя из зала, посмотрел на меня с тревогой во взгляде. Я сделал успокаивающий жест. Фигня, война обойдётся. Гадалки не ходи. Будет дожидаться меня в раздевалке. А если выгонят, беседа с тренером может и затянуться то в холле на первом этаже. Но уйти не уйдёт ни почём, ни тот характер. Васечкивнул мне на скамейку, сам присел рядом. Я молчал и наблюдал, как он нервно тискает смятые перчатки. белые эффектвальные, не то что наши мотоциклетные с кирзовыми раструбами, чёрные, как душа серийного убийцы. Вот что обошан. Тренер наконец решился. Ты уж прости, но из секции я тебя отчисляю. Нет, нет, дело не в нарушении, просто тебе надо переучивать, а это долго, и учитывая возраст, бессмысленно. Я не отреагировал, зато где-то в районе левого виска взвыл в отчаянии Женька. Ну ещё бы для него фихтование предмет гордости, хотя, если честно, гордиться особо нечем. Васяч помолчал несколько секунд, видимо, ожидал бурных протестов и готовился объяснять неразумному юноше, что перспектив в данном виде спорта у него нет. И лучше не теряя времени заняться чем-то другим, например, ОФП или греблей. В расположенном неподалеку центре водных видов спорта как раз набирают новые группы. Не дождался. Я старательно выдерживал паузу. Где нахватался всего этого, скажешь? Я пожимаю плечами. Эту асту можно втирать на счёт пересмотренных летом французских фильмов с Жаном Море, а опытного тренера на микини не проведёшь. Ну не хочешь дело твоё. Вообще-то задатки у тебя есть, только продолжил Васич, и я уловил в его голосе виноватые нотки. Клюёт, клюёт. Давай-ка мы с тобой поступим так. Мой знакомый по физкультурному институту сейчас преподаёт сценическое движение в ГИТИСе. Есть у него и курс сценического фехтования, особый, продвинутый. Занимаются они здесь только график тренировок плавающий. Раз на раз не приходится. На этой неделе, к примеру, в субботу 16:00. Сможешь? Я ему позвоню, предупрежу. Бинго. На такой поворот я и рассчитывал. Женька не может этого знать, но я-то помню, как в конце второй четверти, перед самыми новогодними каникулами, тренер водил нас на открытую репетицию театралов. Ребята работали в костюмах со спортивными шпаждами-клинками, снабжёнными бутафорскими витыми гардами, демонстрируя зрителям заранее отработанные связки и эффектные постановочные бои. Именно тогда я решил бросить спортивное эффектОВАНИЕ, увидел, чего на самом деле просит душа и осознал, что мне это недоступно. В группу брали только студентов театрального вуза. Выходит, детские мечты сбываются. Впрочем, они и так сбылись хотя бы в части сценического фехтования. Правда, случится это только лет через десять. Если случится, конечно. Можно вопрос? Васич кивнул. А ничего, если мы придём вдвоём? С Астаховым, что ли? Уточнил тренер. Мог бы и не спрашивать. Ответ очевиден. Кивок. Ну, попробуйте. Неуверенно протянул он: "Особых успехов у Сергея не намечается, как и ты. Е2 на второй юноши скино тянул. Может, там хорошо. Я скажу, что у вас будет двое. А вот дальше уж прости, от вас самих зависит". Я отчаянно закивал: "Не дай Бог передумает. Спасибо огромное, Василий Петрович. Так я пойду. У меня есть 5 IQ. С горделивой усмешкой ответил Дортаньян Боярский и вздёрнул голову. Видимо, на моей физиономии отразилось что-то в этом роде. Васич неожиданно улыбнулся широко, добродушно и потрепал меня по голове. Иди уж, мушкетёр. Ну и что ты наделал? Я так старался полтора года два раза в неделю, а тут театр какой-то дурацкий. Это Женька. Щёлк-щёлка ещё не было, и он взывает к моей совести изнутри. Мы с ним сидим в гордом одиночестве. Серёги нет. Васич открыл раздевалку своим ключом и оставил его мне, буркнул на прощание: "Как соберёшься, занеси в тренерскую". Я мысленно повторил жест Васича с похлопыванием по Женькиным вихрам. Тут послушно умолк. «Не боись, сынку, на историческое и дуэльное фехтование я потратил без малого четверть века, так что мы с тобой еще их удивим. Осталось уговорить Рокфеллера, то есть Серегу. В тот раз он ушел из секции вместе со мной, так что шанс, пожалуй, есть».